Правила смешанных сигналов. Иногда мы не говорим того, что на самом деле думаем, но наши лица все равно отражают наши мысли. Например, если кто-то постоянно поглядывает на часы или на ближайший выход, то вы понимаете, что этот человек куда-то торопится, опаздывает навстречу или хочет оказаться в каком-нибудь другом месте. Подобные взгляды называют показателями намерения. В других случаях мы говорим одно, но на самом деле думаем другое. Это приводит нас к общему правилу, который следует соблюдать при расшифровке эмоций или слов, выраженных мимически когда вы сталкиваетесь со смешанными сигналами лица, такими как чередование признаков счастья и беспокойства или сигналов удовольствия и недовольства, совпадениями вербальных сообщений и невербальных мимических сигналов, то всегда доверяйте негативной эмоции как более честной. Негативные чувства почти всегда находят самые точные и искренние способы проявления по сравнению с остальными чувствами и эмоциями человека. Например, если кто-то говорит «я счастлив вас видеть», но при этом сжимает челюсть, словно его утверждение не соответствует действительности, Напряжение лица раскрывает эмоцию, которая владеет человеком на самом деле. Почему негативные эмоции заслуживают доверия? Потому что самая первая реакция на неприемлемую ситуацию, как правило, является самой точной. Только спустя мгновение, когда до нас доходишь, другие могут заметить эту нашу автоматическую реакцию, мы пытаемся замаскировать ее более приемлемым выражением лица. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с появлением противоположных эмоций, считайте истинной ту, которую заметили первой, особенно если это негативная эмоция.